Глава 5 Дворец Снежной Королевы. Плитки были до того ловко пригнаны, что даже зазоров не видно. Гладкие, отшлифованные, светлые, но все разные, и каждая со своим узором, красивее, чем в метро. Плитками была вымощена площадка размером с баскетбольную, и сбоку стояли в ряд несколько саней и снегоходов а также вездеход с лыжами вместо задних колес. А впереди Сева увидел дворец Снежной Королевы. Сева в жизни бы не догадался, что это дворец. Скорее, он был похож на очень большой деревенский дом, а, но не на избу, а на старинный терем. Он был сложен из толстенных бревен, крыша у него была крутая и покатая, а корольцо — высокое и корытое. Королева сказала, «Пошли, пошли!» Что рот разинул? Разочарован? Надеялся увидеть снежный или ледяной дворец настоящей снежной королевы? А тут какой-то мотель? Не бойся, мой мальчик, все у меня настоящее, просто я не хочу привлекать к себе излишнего внимания. «Вы говорите по-русски совсем без акцента», — сказал Сева. У Севы счастливый характер, он быстро привыкает к людям. Вот и королеве уже начал привыкать. В конце концов, не ему нужна королева, а она его просит сделать для нее одолжение, а он, Сева, просто любит помогать людям. «Я вообще не говорю по-русски», — ответила королева. «Но сейчас ты попал в мою волшебную страну?» «А здесь языков разных нет. Не нужны они нам. И так обходимся». «Хорошо бы так на всей земле было!» — вырвалась у Севы. «Во всех странах один язык. Вот было бы здорово!» «Почему?» — спросила королева. «Ну, «Тогда бы у нас иностранные языки в школах отменили. Представляете, раньше был английский, а теперь идем в кино!» «Как наивно!» — пожала плечами Снежная Королева. «Неужели ты думаешь, что учителя оставят вас в покое? Вам тут же придумают какую-нибудь этику, эстетику или сопротивление материалов?» И Снежная Королева так грустно засмеялась, что Сева сразу догадался, что она когда-то училась в школе, и у нее с этим связаны не самые приятные воспоминания. «Да». Снежная королева угадала мысли Севы. «В мое время в школах еще были телесные наказания. Сочувствую», — сказал Сева. «Кстати», — обернулась к нему королева, «в частных беседах ты можешь называть меня просто Роксаной, но на людях попрошу именовать меня Ваше Величество». «Слушаюсь, Ваше Величество». «И без иронии», — сказала Снежная королева. Королева подошла к двери, самой обыкновенной деревянной, И дверь распахнулась медленно, как и положено во дворце. Они вошли. Заиграла музыка. По обе стороны от двери стояли на задних лапах громадные белые медведи. Лапами они держали алебарды и опирались на них. Увидев королеву, медведи дружно зарычали. Сева зажмурился и покрепче вцепился в руку королевы Роксаны. «Не бойся, это просто стражники», — сказала королева. «Раз ты мой друг, они будут охранять и тебя». Сева спорить не стал. Правда, он читал недавно, что диким животным нельзя до конца доверять, потому что тигру или льву... Не говоря о медведе, который живет в вашей квартире, в один прекрасный момент может что-нибудь втемяшиться в башку, и он вас растерзает, как котлету. Но особо пугаться у Сева времени не было, потому что он вдруг понял, что вестибюль королевского дома почему-то намного больше, чем весь дворец снаружи. Это был самый настоящий зал. Но что самое удивительное, не деревянный, как Сева ожидал, а ледяной или стеклянный, с прозрачными колоннами, белым в метровых снежинках потолком и голубым скользким полом. А между колоннами на каменных постаментах стояли белые ледяные скульптуры. Они изображали каких-то великих людей, потому что у них были гордые позы, высоко поднятые головы, а руками они все куда-то указывали. Правда, в разные стороны. «Мои предки», — сообщила снежная королева, — «большей частью по материнской линии». Что это означало, Сева не понял, поэтому спросил, «А по отцовской они где?» «Они не заслужили монументов, ты же понимаешь». Дальше спрашивать смысла не было. «Не заслужили, значит, не заслужили». «Мы поговорим у меня в кабинете», — сказала королева, направляясь к резной каменной двери. Дверь была ростом этажа в два и тоже послушно распахнулась, едва к ней подошла королева. А белых медведей там не было. «Фотоэлемент?» — спросил Сева. «Какой еще фотоэлемент?» — сказала королева. «Он бы у нас быстренько заржавел». А сама улыбнулась словно знала, что такое фотоэлемент. Кабинет снежной королевы был поменьше вестибюля. Если бы не ледяные стены и не потолок в виде сталактитов, ледяных сосулек, на конце которых горели разноцветные лампочки, можно было бы подумать, что это обыкновенный городской кабинет. Снежная королева подошла к обширному письменному столу, Заваленному бумагами, карандашами, ластиками, кассетами, фломастерами, папками, скоросшивателями, дисками, скрепками, ручками. Над всей этой помойкой нависал огромный экран позолоченного компьютера. Уселась во вращающееся кожаное кресло, оттолкнулась и закрутилась, весело крича на лету. «Ничего не знаю, ничего не умею, не желаю притворяться умной». Взмахнула руками и ничего на столе не осталось. Лишь свернутый в трубку лист бумаги, гусиное перо, чернильница на краю, да серебряный колокольчик. «Порой», — сказала снежная королева, замедляя полет в кресле, «я сама не понимаю, в каком мире живу, а живу я очень давно, потому что, судя по всему, я бессмертна. Это совершенно неприлично, но никуда не денешься» ведь у каждого есть свои обязанности перед народом и страной. Я стараюсь приносить пользу, но, знаешь, мальчик, я далеко не всегда уверена, что это именно польза. Может, мне давно надо бы уйти в отставку и утопиться в ледовитом океане. — И сколько же вам лет? — спросил Сева, который не знал, что женщинам этот вопрос задавать совершенно запрещено, даже неприлично. — Ну, кто считал? — отмахнулась королева. — Больше двадцати. «И это уже старость». Она взяла колокольчик и легонько взмахнула рукой. Ласковый серебряный перезвон взлетел к сталактитам, порхнул между колоннами, отразился от ледяных стен, и весь дворец наполнился радостными новогодними переливами. «Пора переходить к делу», — сказала снежная королева. «Мы с тобой, люди, занятые, и не можем тратить время на пустые разговоры о времени». Возрасте и былых сражениях, не так ли? Наши друзья ждут. — А мне в лагере надо поскорее вернуться, — сказал Сева, а то она еще подумает, что ему тут больше всех нужно. — Конечно, тебе нужно в лагерь. Ну, где же он? И тут открылась небольшая дверь справа от стола, и вошел высокий толстый дядька в красном костюме и галстуке бабочки. Красное лицо толстяка украшала окладистая седая борода. «Ты меня звала?» — спросил он. «Познакомься», — ответила снежная королева. «К нам приехал помощник и спасатель Всеволод Цавин. «Как же, как же!» наслышанно, — наслышанно пробудил толстяк. «Рад познакомиться! Зовут меня по-разному Нильсом, Санта-Клаусом, Дедом Морозом». Рюханом Мекки и даже Николаем Угодником, выбирая любое имя по вкусу. «Нильс», — вмешалась в разговор Роксана, — «один из моих мужей. Они все похожи, но один за другим стареют, и приходится их заменять на молодых и здоровых. Нильс — шестидесятый муж Снежной Королевы, ясно?» поменьше ее слушай», — засмеялся Дед Мороз. «Моя Снежинка...» «Великая выдумщица, она тебе еще не рассказывала о том, какое горе ее семейство принесли грибы?» «Нет», — сказал Сева. «И не надо мальчику об этом знать», — воскликнула королева. «Трагедия нашего семейства касается только моих родителей, и будь любезен, не высказываться без моего разрешения». «Ну ладно, ладно, раксана смутился Дед Мороз. «Я не думал, что это такая трагедия. Нильс!» — Роксана! — Нильс! — молчу. — Совсем молчи, совсем молчу. Снежная королева дотронулась до свернутого в трубку листа бумаги, и он развернулся. Оказалось, что это карта, нарисованная от руки и со множеством пометок. — Рассказывай, — приказала снежная королева Нильсу. — Отважный рыцарь готов слушать. Ты готов? «Конечно, готов», — ответил Сева. В кабинете Снежной королевы было довольно прохладно, и хотя в камине потрескивал громадные толстые поленья, а окна, нарисованные на ледяных стенах, светились снаружи и никуда не вели, так что и из них не могло, все равно во дворце было неуютно зябка «Знаешь ли ты, что видел под землей Карли-гном Юхан?» — спросил Дед Мороз. Севе было непривычно видеть Деда Мороза летом, хоть и у Полярного Круга без шубы, правда, в валенках, а в костюме и с галстуком бабочкой. «Мальчик все знает, ему рассказали», — мешалась королева раксана «Переходи прямо к делу». «Бабушка рассказала мне», — сказал Сева, — «что маленький гном...» Пробрался к центру земли, и там нашел громадную пещеру, в которой росли деревья и текли реки, а сверху светило солнце. А «Ну, не совсем солнце, а шар раскаленной лавы», — поправил его Нильс. «Ну, в принципе, это было великое открытие. Я бы сказал, не менее великое, чем открытие Америки. Целый мир, необитаемый, чистый, неизгаженный твоей человеческой цивилизацией, «Не обижай молодого человека, он хочет нам помочь», — сухо сказала снежная королева. Она внимательно разглядывала карту. «Я не обижаю», — сказал Нильс, — «но необходимо признать, что именно люди с их заводами и фабриками, с их никуда не годной канализацией, выхлопными газами, ревущими самолетами и дикими атомными бомбами подвели землю к краю пропасти». Если так будет продолжаться, то через несколько лет земля расколется и погибнет. А недавно, — вмешалась королева Роксана, — нам сообщили, что озеро Китиж возле Уральского хребта, которое славилось чистой водой и рыбой Таймень, погибло. Кто-то превратил всю воду в озере, в мертвую. Но так как те места ненаселенные, никто особенно не встревожился». — Кроме нас, — сказал Дед Мороз, — и мы обязательно отыщем негодяев, которые губят нашу планету, и спасем наших друзей, — добавила королева.